Глава 13. Игорь. «А что мама делала сегодня ночью?» Сквозь замочную скважину задаю свой каверзный вопрос. «Ночью? Ну, Мы спали», — задумчивым голосом произносит девчушка. «Так, значит, версия с матерью-тусовщицей отпадает. Ну, оно и к лучшему. Если бы мать и в самом деле вела разгульный образ жизни, пришлось бы обращаться в органы и думать, как спасать девчушку». А что-нибудь изменилось во внешности твоей мамы? Может, цвет лица как-то поменялся, не знаю. Горячая, — моментально отвечает девчушка. Как батарея горячая, хоть носки суши. Так вот, теперь-то все становится на свои места. Вчера вечером погода была, мягко сказать, не сахар. И, судя по всему, мою спасительницу Надежду хватило ветром. Тут такие ураганы дуют с океана, что вообще неудивительно. Понять не успеешь, как продует. «Тебя как зовут?» – спрашиваю сквозь двери, чтобы только девчушка не потеряла интереса к разговору и не ушла. «Может, мы сейчас познакомимся, и девочка отважится открыть мне дверь? Дверь хоть и старая, но сделана из добротного дерева. Такую так сразу не выломаешь. Да и девчушка испугается, если я ломать начну. Можно, конечно, вызвать взломщиков, но это опять же время. И не факт, что поможет. Возможно, изнутри закрыта на засов, который снаружи никак не открыть только выломать с корнями. «Танюша, а вас?» Бойко отзывается девочка. На мгновение улыбка расцветает на моем лице, ведь именно этим замечательным именем мы с бывшей женой когда-то планировали назвать нашу будущую дочь. «Игорь Николаевич, но ты можешь называть меня просто Игорем. Мы же друзья, верно?» Танюша не торопится отвечать. «Наверно, рассуждает, имею ли я право называть ее своим другом?» «Мама не разрешает знакомиться с незнакомыми», – наконец озвучивает свое решение. «А какой смысл знакомиться со знакомыми, если вы уже знакомы?» – окончательно ломают детский мозг фразой, которую я слышал в одной юмористической программе по радио, когда стоял в пробке. «Не знаю. Со знакомыми я уже знакома», – задумывается. «Выходит, будем дружить?» «Хорошо, но дверь я не открою». Отрезает на корню, хоть я ничего про дверь не говорил. Умная, однако, девочка. Речь чистая и грамотная. Сразу понятно, что мама много времени тратит на занятия со своим ребенком. «Хорошо, хорошо. Но мне надо помочь твоей маме. Врачам ты откроешь?» «Нет, никому не открою. Только своим». И снова облом. Даже врачу умная девочка не доверяет и не откроет засов. «Ладно, пытаюсь уболтать ее еще минут десять и после этого звоню парням. Ломать дверь не будем. Она деревянная, просверлим округлое отверстие и уже через него откроем замок». Вспоминаю, что помимо адреса Евгений Степанович оставил номер телефона. Перед тем, как приехать, я звонил неоднократно, но трубку никто не брал. Понятно, девочка либо не умеет, либо приучена к тому, чтобы не отвечать на незнакомые номера. Достаю мобильник и набираю номер. Слышу, как по ту сторону двери раздается мобильник и как маленькие ножки Татьяны топают по полу. Только вот и в этот раз трубку никто не взял. Звонок был сброшен. Теперь понятно. Маленькая Татьяна умеет пользоваться мобильником, но не берет звонки по одной лишь причине. Мама запретила отвечать на незнакомые номера. Шлепанье босых ног снова доносится до меня из-за двери. «Татьяна, это я звонил. Я друг твоей мамы». Хотел с ней поговорить, а она, оказывается, спит. Предпринимаю очередную попытку войти в доверие к ребенку, Но, увы, сообразительную Татьяну таким не пронять. «Мама сказала, что с неподписанных номеров звонят только мошенники. Вы мошенник?» «Нет, что ты. Я друг твоей мамы, дядя Игорь. Наверное, она просто не сохранила мой номер в телефонной книжке. Может же быть такое. Продолжаю пудрить мозги ребенку. «Не знаю». Искренне отвечает она, набираю еще раз, но картина повторяется точь-в-точь, точь, как пятью минутами ранее. Раздается звонок, девчушка бежит, сбрасывает и возвращается. Ну все. Окончательно разочаровавшись, пишу своим парням, чтобы приехали с инструментом, и доктора сразу вызываю, чтобы не ждать и не терять драгоценное время, которого и так ушло немало. Пока ребята едут, я никуда не ухожу и продолжаю болтать со своей новой подружкой Татьяной. «Танюша, а откуда у меня номер твоей мамы, если мы не друзья?» – предпринимаю последнюю попытку уговорить ребенка. «Не знаю», – немного уставшим голосом отвечает она. Кажется, разговоры ни о чем с посторонним дядей девчушку изрядно утомили. «Давай я позвоню последний раз, и ты не будешь бросать трубку». По телефону же разговаривать удобнее, чем перекрикиваться через закрытую дверь. Акцентирую ударение на слово «закрытую». «Хорошо», — наконец соглашается. Как и в прошлый раз, за дверью раздается телефонный звонок, и то под детских ножек по деревянному полу. «Алло, мама сейчас не может подойти. Перезвоните позже», — произносит Татьяна и, кажется, собирается отключиться. «Постой!» — едва ли не вскрикиваю, я и тихонько добавляю это я игорь мы с тобой сегодня познакомились я за дверью стою здравствуйте игорь а мама спит по новой здоровается со мной словно никакого диалога между нами никогда не было да я знаю а еще у нее такой горячий лоб что носки можно сушить горячий как кипяток я пришел остудить твою маму ты откроешь мне дверь а ты друг или мошенник задумчивым голосом спрашивает девочка Ударяюсь головой об дверь. Снова все с самого начала. Кажется, Татьяна сейчас надо мной просто шутит и забавляется. «Я друг. Пришел спасти твою маму», — отвечаю на автомате. «Как супергерой?» «Да», — мгновенно отвечаю я. За весь диалог мы еще ни разу не были так близки к отпиранию замка, как сейчас. «Хорошо». Следующее мгновение моего слуха касается скрип задвижки. Я был прав дверь закрывается на засов и никакой взломщик тут не поможет перешагиваю через порог и встречаюсь с изучающим взглядом той самой девушки которую я видела накануне нападения не могу сказать со стопроцентной уверенностью но вроде бы это она кажется я ее видел в магазине игрушек она что-то про слоника еще говорила я таня протягивает крохотную ручку дядя игорь раздуваю жму ручку девочки «Показывай, где мама. Лечить будем». «Туда». Пальчиком тыкает на давно облупившуюся дверь. Прохожу следом за ребенком в комнату. Горячие, хоть носки суши!» Указывает пальчиком на девушку, лежащую на кровати. Подхожу ближе, взглянув в лицо девушки. И напрочь теряют дар речи. «Надежда!» Шопа срывается у меня с губ. «Выходит, моя бывшая жена, сбежавшая от меня много лет назад, спасла мне жизнь».